Прекрасной Жанне было столько очарования. Поддельные письма Марии Антуанетты, написанные тогдашним любовником мадам де лемот превратили кардинала в раба Жанны. После того, она устроила ему однажды ночью в парке Версаля свидание с женщиной, которую он принял за королеву. На самом же деле это был двойник, проститутка из пале рояля по имени Николь Долева